Глава десятая Я проснулся, почувствовав, что задыхаюсь. Я слеп, оглох и не мог двигаться. Голова раскалывалась от невыносимой боли. Я немного подергался, но бросил это бесполезное занятие, потому что голова разболелась еще сильнее. Понемногу охватившая меня паника исчезла, и я попытался оценить ситуацию. Прежде всего, я на самом деле не задыхался, а просто уткнулся лицом в мягкую ткань. Слегка повернув голову, я вздохнул полной грудью. Так что же произошло? Несмотря на пульсирующую боль в черепе, ко мне вернулась память. Серые люди. Они поймали меня в сеть и били по голове до тех пор, пока я не потерял сознание. После этого темнота. А что потом? Где они меня держат?» Осуществив это путешествие по лабиринтам памяти, я понял, где нахожусь. Меня оглушили и оставили в костюме чужака. И я до сих пор нахожусь внутри своего маскировочного наряда. Мои руки внутри механических рук, которые были прочно связаны. Пошевелившись, хотя это движение отозвалось резкой болью в голове, я сумел высвободить правую руку. Я отодвинул пластиковые складки, которые давили мне на лицо, и понял, что моя голова соскользнула в шею костюма. Подергавшись еще немного, я сумел поднять голову до оптического устройства и посмотреть на металлический пол. Очень интересно. Я постарался освободить вторую руку и ноги, но из этой затеи ничего не вышло. Все это было крайне неприятно. Я хотел пить, а голова раскалывалась от боли. Хорошо, что я оказался предусмотрительным и установил дополнительный резервуар с водой рядом с основным. Нащупав губами трубку, я выпил немного воды, а потом, включив языком подачу виски, влил в себя порцию спасительного напитка. Это быстро меня взбодрило, и хотя в голове продолжали стучать молоточки, я уже не обращал на них внимания. Теперь, по крайней мере, я мог манипулировать глазами. С трудом мне удалось высунуть один оптический отросток, и повернуть его на 360 градусов. Интересное зрелище. Я сразу же понял, почему не могу двигаться. Тяжелые цепи, связывавшие меня, были намертво приварены к полу. Это значительно уменьшало мои шансы на освобождение. Я находился в небольшом помещении без мебели с куполообразным потолком. Это что-то напоминало мне. И глоток виски освежил мою память». «Космический корабль. Космический корабль. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание. Корабль серых людей, летевший в космосе. Я прекрасно знал, куда он летит, но не хотел думать об этом, чтобы не впадать в депрессию. Сначала надо ответить на один вопрос. Почему они связали меня в костюме чужака?» «Да потому что, идиоты, они не знали, что это всего лишь маскировочный костюм!» — закричал я. И тут же пожалел об этом, потому что моя голова чуть не взорвалась от боли. Но это действительно было так. Костюм чужака был слишком хорош, чтобы заподозрить подделку. Когда серые люди набросились на меня, они понятия не имели, кто я такой на самом деле. Они приняли меня за обычное чудище. Наверное, они очень спешили, цепи были приварены к полу кое-как. Они спешили покинуть планету, пока их не разорвали на части миллионы слизких чужаков. Поэтому они закинули меня на корабль, опутали цепями и стартовали в неизвестном мне направлении, надеясь разобраться со мной позже. «Ура!» — прошептал я. Затем принялся выбираться из костюма. Нелегкая работенка, но все же мне это удалось, и я вылез через разрез на груди, как мотылек из куколки». Потянувшись и похрустев суставами, я почувствовал себя гораздо лучше и совсем обрадовался, когда вытащил из костюма свой пистолет. Теперь, стоя на металлической палубе, я чувствовал вибрацию. Корабль летел в космосе в неизвестном мне направлении. Освободившись от оков с пистолетом в руке, я мог посмотреть в глаза правде. «Десять к одному, что мы летим домой, на планету серых людей». Не совсем приятная перспектива, но у меня были шансы улучшить ее. До того, как мы приземлимся, и меня придут проведать. Сейчас они, наверное, устали после такого спешного побега и совсем потеряли бдительность. То, что я хотел сделать, надо было делать немедленно. В этом я не сомневался. Я поставил переключатель на пистолете со взрыва на яд, а потом на сон. Хотя я и был уверен, что серые люди заслуживают смерти, я не мог хладнокровно убивать их. Хватит и того, что я их выведу из строя на время. Если я захвачу корабль, я смогу их всех изолировать. Если же мне не повезет, число оставшихся не будет иметь значения. Вперед, скользкий джим, спаситель человечества, — подбодрил себя я и тут же с отчаянием обнаружил, что дверь намертво закрыта. Конечно, здесь нужен термит. Как же я мог об этом забыть? Я направился к своему маскировочному одеянию. Все системы еще работали, и из-под хвоста выпала граната. Всего лишь пару секунд мне понадобилось на то, чтобы прикрепить гранату к замку. Она замечательно рванула, проделав дыру в двери и наполнив комнату густым едким дымом. Я не закашлялся лишь потому, что вовремя схватил себя за горло и сжал пальцами кадык. Отдуваясь, пыхтя и багровея, я пнул ногой дверь и тут же нырнул в коридор, где упал на пол, целясь во все стороны из пистолета. Ничего, пустой коридор, к тому же плохо освещенный. Затем я прикрыл дверь дулом пистолета. Вызвать подозрение могли только небольшие выпуклости возле замка. Пока дверь закрыта, время работает на меня. Куда теперь? На дверях были номера, и, как на любом звездолете, они уменьшались в сторону носа, где размещался центр управления кораблем. Туда я и направился. Как вдруг одна из дверей открылась, и оттуда вышел серый человек. Он вытращил глаза и открыл рот, чтобы позвать на помощь, но игла из моего пистолета вонзилась ему в горло, и он хлопнулся на палубу. Я прижался к стене, готовый к любым неожиданностям, но коридор был пуст. Пока мне везло. Но куда деть тело? Решение созрело через секунду. Я приоткрыл ближайшую дверь и заглянул внутрь. Судя по всему, это было спальное помещение. Там, храпя на перебой, спали двенадцать серых людей. Их сон стал еще крепче, когда я выпустил в каждого по иголке Притащив из коридора первого спящего красавца, я швырнул его на кучу маскировочных костюмов. «Приятных снов!» — пожелал я им, закрывая дверь. «У вас был тяжелый день, но я обещаю, что все ваши трудности еще впереди. Судя по всему, я недолго находился в бессознательном состоянии. Сваленные в кучу костюмы и спавшие серые люди указывали на то, что мы недолго находимся в космосе». Несколько человек управляли кораблем, остальные безмятежно спали. Может, найти бодрствовавших и тоже уложить спать? Нет, слишком опасно. Неизвестно, сколько их вообще на корабле. К тому же в любую секунду меня могли обнаружить и поднять тревогу. Лучше всего захватить капитанскую рубку, отрезать ее от остальной части корабля, направиться к ближайшей станции Лиги и позвать на помощь. Если мне удастся сообщить о своем местонахождении, я смогу остановить корабль и дождаться прибытия подмоги. Прекрасная идея. Надо воплотить ее в жизнь. С пистолетом в руке я крался по коридору к командирской рубке. Проходя мимо двери с надписью «Радиорубка», я открыл ее и пожелал спокойной ночи радисту. Он уткнулся носом в панель передатчика и тут же заснул. Передо мной была последняя дверь. Я сделал глубокий вдох. С тыла и флангов мне ничего не угрожало. Медленно выдохнув, я открыл дверь. Больше всего я опасался перестрелки, ведь шансы на победу у меня были невелики. Зайдя в командирскую рубку, я тихо закрыл за собой дверь и огляделся по сторонам. Четыре человека, и все заняты работой. Прямо передо мной маячили два затылка, и я вонзил в них по иголке. Владельцы затылков тут же расслабились. Я осторожно шагнул вперед. Человек, сидевший на месте главного инженера, повернул голову и тут же получил за это иглу в шею. Оставался последний — командир. Я не стал его усыплять, потому что хотел с ним поговорить. Засунув пистолет за пояс, я на цыпочках приблизился — В последний момент он обернулся, но было уже поздно. Я сомкнул пальцы на его шее. Его глаза вылезли из орбит, и он еще несколько секунд подрыгал ногами, прежде чем потерять сознание. «16.00. В пользу хороших парней!» — удовлетворенно заметил я и сплясал боевой танец. «Но сначала закончи дело, а потом веселись, идиот!» Я был прав. Как всегда, я давал себе полезные советы. Порывшись в ящике, я вынул оттуда моток проволоки и крепко связал руки и ноги командиру. Затем привязал его к трубе подальше от пульта управления. Уложив остальных членов экипажа в ряд, я отстучал пару вопросов компьютеру. Это был чудесный компьютер, который изо всех сил старался мне понравиться. Сначала он сообщил мне курс и конечную точку полета. Я запомнил эти данные, а для верности записал их на ладони — Если корабль летел туда, куда я предполагал, это должна быть планета серых людей. Специальный корпус давно уже хотел узнать, где она находится. Что ж, Ински получит от меня массу полезных сведений. Затем я запросил координаты ближайшей базы Лиги, установил нужный курс и расслабился. Два часа, Джим, всего два часа. Потом мы выйдем из искривленного пространства и окажемся возле базы. Одно коротенькое сообщение, и серым людям конец. Гип гип ура!» Затылком я почувствовал на себе взгляд. Обернувшись, я увидел, что командир пришел в себя и смотрел в мою сторону. «Ты слышал это?» — спросил я. «Или тебе повторить?» «Я слышал», — ответил он бесстрастным голосом. На его лице не отражалось никаких эмоций. «Вот и хорошо». «Меня зовут Джим Дегрис!» Он молчал. «Ну давай, как тебя зовут?» «Или мне посмотреть на твой ошейник?» «Я Ком. Твое имя нам известно. Ты и раньше вмешивался в наши дела. Мы уничтожим тебя. Рад слышать, что моя репутация идет впереди меня. Но не кажется ли тебе, что это пустая угроза?» «Каким образом ты обнаружил наше присутствие?» — спросил Ком проигнорировав вопрос. Уж если ты так хочешь знать, вы сами себя выдали. Возможно, вы и мастера на всякие гадости, но у вас убогое воображение. Ваш фокус с отрезанными руками работает безотказно, уж я-то знаю, поэтому вы и зациклились на нем. Я видел шрамы на запястьях у одного адмирала. Ты один? Кто кого допрашивал? Но, учитывая свое преимущество, Я мог позволить себе быть вежливым. Сейчас я один. Но через пару часов здесь будет полным-полно представителей лиги. На планете нас было четверо. Всем остальным, я надеюсь, удалось бежать, прихватив адмиралов, с которыми вы так нехорошо поступили. Они расскажут о том, что с ними произошло. И будьте уверены, вас ожидает теплый прием. Вы и ваши люди ведете себя довольно гадко. «Ты говоришь правду?» Мое терпение лопнуло, и я сказал ему пару теплых слов, каких ему до сих пор еще не доводилось слышать, надеюсь. «Ком, друг мой, ты разозлил меня. Мне нет смысла тебе лгать, ведь у меня на руках все козыри. А теперь заткнись, и я сам задам тебе пару вопросов, на которые я жажду получить ответы. Ты готов?» Нет. Я удивленно посмотрел на него. Впервые за все время он повысил голос. Нет, он не закричал, и тон был не злобный. Он просто сказал «нет» твердым командирским голосом. Пора заканчивать этот фарс. Мы узнали все, что хотели. Можете заходить. Это был самый настоящий кошмар. Двери распахнулись, и в рубку стали заходить серые люди». Я стал в них стрелять, но они все шли и шли. Трое лежавших офицеров поднялись с пола и тоже направились ко мне. Я истратил все иглы, я швырнул в них пистолет и попытался удрать, но они схватили меня».